Шестое. Я мечусь по переходам многоэтажного здания, пытаясь убежать. Меня преследуют. Обернувшись, я вижу, как одного за другим убивают моих товарищей. Задержав дыхание, пригибаюсь к полу. И, прикинувшись мертвым, украдкой наблюдаю за тем, как это происходит. Однако я не вижу отчетливо. Может быть, это потому, что в глазах у меня помутилось? Нет, вокруг темно. Кромешная тьма. Выросший в городе, я еще никогда не видел подобной темноты. В этой чужеземной ночи нет ни электрических уличных фонарей, ни даже мерцания факелов. В подлеске есть комары. Нет, это не комары, какие-то подозрительные насекомые. Если быть неосторожным, они отложат тебе под кожу свои яйца. Взвод полностью уничтожен. Все мертвы, кроме одного из моих подчиненных. Возможно... «Я несу за это ответственность!» «Что это за зловещий голос?» «Наверное, это птица!» «Ночью в джунглях тоже кричат птицы!» «Сказал мужчина. В кромешной тьме я не могу разглядеть его лица. Давай подождем здесь до рассвета, затаившись в траве и не двигаясь. Невозможно понять, где право, где лево. И будет ужасно наступить в могилу или что-то подобное. «Останемся здесь до утра?» и их солдаты найдут нас. Попасть в плен — значит покрыть себя позором. Может быть, тогда уж лучше покончить с собой. Другие командиры взводов все так делают. Это предпочтение смерти бесчестью». Мужчина говорит пронзительным голосом. «Я не хочу умирать. Мне вдруг становится страшно. Мне, которому уже давно была противна жизнь, который мечтал только о том, чтобы вырваться из этой бессвязной повседневности». Иными словами, размышлял лишь о том, как ему хочется умереть. «Ты совершил то, что уже нельзя исправить. Назад вернуться уже невозможно. Поэтому не остается ничего, кроме как идти вперед». Пронзительный голос разговаривает со мной. «Как зовут этого оставшегося в живых подчиненного?» «То, что нельзя исправить». «Талия, такая тонкая, что, казалось, может переломиться». Белая, как у восковой куклы кожа, прохладная на ощупь и красная, красная, свежая кровь. Я сломал. Несмотря на то, что это так легко сломать, если сломать однажды, уже нельзя вернуть к тому, как было прежде. Что это? Нужно торопиться. Здесь нельзя оставаться. Такой малодушный трус, как я, должен бежать. Но ну, куда? Там. Тот прямоугольник света. Это тория синтоистского храма. Однако, чтобы достичь его, разве не нужно пройти через кладбище? Что ты делаешь? Мое тело меня не слушается. Ноги заплетаются. Меня окутывает тьма. Я никогда еще не оказывался в столь непроглядной ночи. Нет, неправда. В тот день было точно так же. В ту летнюю ночь. А -а -а! Выживший подчиненный смотрел на меня с сомнением. За его спиной сидели еще несколько солдат, которые должны были быть мертвы. Рядом с ним стояла Ацука тюндензи «Эй! Ну что, ты пришел в себя?» Сказал Киба точно, его имя Киба, своим пронзительно высоким голосом, и протянул мне полотенце для рук. «С тебя пот так и льет! Ты что, подцепил простуду? По правде, я ждал...» когда ты придешь в себя. Говорить можешь?» Я ухватился за протянутую руку Кибы и сел. Я был на больничной кровати. Мне снилась война. Та ночь, когда мы попали под вражеский обстрел данно и спасались бегством. Мое пробуждение было таким внезапным, что этот фрагмент сна я еще помнил, но мне казалось, что это было не все. Это был ужасный сон. Я поинтересовался, сколько было времени, и один из солдат нет, это был полицейский офицер, кажется, киносита, сказал приглушенным голосом, что уже одиннадцать часов. А, неопределенно протянул я в ответ. Прошло еще некоторое время, прежде чем ко мне полностью вернулась память. Одиннадцать вечера или утра? «Ой-ой! После того, как отключился вечером, ты проспал здесь всю ночь. Сейчас одиннадцать часов утра», — сказал Киба. «Вот как! Я ясно помнил то мгновение, когда потерял сознание. Мне даже не нужно было закрывать глаза, чтобы все произошедшее вновь ожило передо мной, как в кинофильме». Йога Кудо держал в руке ветряной колокольчик «Фурин». Тот самый, который всегда был подвешен к свесу крыши его дома. Примерно в тот же момент, когда упали ширмы, вбежали Киба и его люди. За ними следом спешили врачи скорой помощи в белых халатах. У них были носилки. Найта бился в яростном припадке и вопил как безумный. Киносито скрутил ему руки за спиной. Но, несмотря на это, Найта продолжал сопротивляться и отбиваться, отвратительно извиваясь в бесплодных попытках вырваться. Аоки поддерживал под руку пожилую хозяйку дома. Сидя на своем стуле, она горько рыдала, издавая лишь бессвязные стоны. Киба что-то говорил директору клиники, но старик, судя по всему, его не слышал. Он стоял, словно впав в маразм, совершенно бледным лицом. А «Арека! Что делала Река?» Кёга-Кудо с выражением лица, как у бога смерти, синегами, прошел мимо меня. В открытом настежь дверном проеме виднелось ошеломленное лицо Ацука Тюнзензи. Кёга-Кудо коротко обернулся и посмотрел на меня. «Ты этого хотел? Доволен?» Своим ускользающим сознанием я искал Рёка. Рёка. Она смеялась. Все это произошло в течение нескольких секунд. «Все, кто имеет отношение к делу, настолько не в себе, что я, откровенно говоря, не возьму в толк, что там произошло. Но теперь у нас есть труп. Так что все, как ты понимаешь, немного изменилось. Для удобства эта комната будет штабом нашего следствия. Я вызвал подкрепление, так что с самого утра криминалисты обследуют место происшествия, но так или иначе полная картина инцидента... «Да какое там? Я даже очертания ее не могу увидеть. Это убийство? Выбрасывание трупа? Нет, поскольку он находился в комнате, то это не выбрасывание, так?» «Что случилось с Кёгакудо? Кудо?» «Он мгновенно исчез, как говорится, скрылся в облаках. Куда он пошел?» «Я не знаю. Извините», — виновато проговорила Ацука Тюнзензи. «Как бы то ни было, неплохо было бы задать некоторые вопросы в интересах следствия». «Поэтому я ждал здесь все это время, пока ты проснешься». Я постепенно осознал, что комната, где я спал, была, вероятно, одной из палат в новом здании клиники Конзи. Бабуля так переволновалась, что впала в беспамятство. У деда легкая сердечная недостаточность, но это и вовсе плачет, вопит, обоссался от ужаса и впал в полубезумие, так что толку от него никакого». «Младшая дочь, само собой, без сознания, она в тяжелом состоянии, ее увезли в другую больницу. Сейчас ей, наверное, делают операцию. А Рёка-сан? Что случилось с Рёка? В сравнении с остальными старшая дочь в порядке. Но она не говорит ни слова. Ну, какой бы ни был стойкий характер, а пережить подобное? Что ж, тут ничего не поделаешь. Она отдыхает в своей комнате. Под надзором, разумеется». Аоки принес мне стакан воды. Выпив его до дна, я вспомнил слова Кёгакудо. Кудо. «Трудно сказать, есть ли у твоих слов ценность в качестве доказательств, но после того, как все закончится, ты должен будешь дать свидетельские показания». Разумеется, Кёгакудо Кудо предвидел эту ситуацию. «Данна, Кёгакудо Кудо ничего тебе не сказал? Какой вообще у вас вчера был план?» «Он сказал вот что. Сегодня будет один труп. Возможно, будут раненые, так что позаботься о медицинской помощи. Один человек попытается сбежать, так что не дай ему уйти. Сигналом будет звон Фурина». «Так что же, этот Фурин был вовсе не частью заклинания, а сигналом для вас?» «Разумеется. Он сказал, что даже если шум дождя будет сильным, звон Фурина будет хорошо слышно. И добавил, что если дверь будет плотно закрыта, то сигнал будет все равно не услышать, поэтому он оставит ее слегка приоткрытой и нужно будет ждать под дверью и внимательно прислушиваться. Я вспомнил, как аккуратно Кёгакудо закрывал дверь. Значит, сразу после этого Ацука Тюнзензи привела Кибу и его людей в спальню, и они притаились возле приоткрытой двери. Потому-то так быстро среагировали. «Такой был план. Больше я ничего от него не услышал. При всем при этом, когда он сказал, что появится труп, я никак не думал, что труп выкатится на середину комнаты. Да я вообще не мог подобного предположить. Так что я в полном замешательстве». Однако все, что предсказал Кёга Кудо, полностью сбылось. Мы все замолчали. «Ладно, как бы там ни было, ты можешь рассказать мне все, что произошло в библиотеке?» «Наконец, требовательно», — сказал Киба. «Что? Эта женщина родила труп?» Не дождавшись, когда я закончу свой рассказ, заорал Киба и ударил кулаком по подлокотнику своего стула. «Я никогда не слышал подобной тупости!» Сакигути, ты что, еще не проснулся?» «Если ты тут со мной шутки вздумал шутить, так ты у меня первый в тюрьму отправишься!» Киба поднялся с места. «Я рассказываю то, что видел». В то самое мгновение, как Кёга Кудо закончил читать свои заклинания, ее живот разорвался, а потом... потом родился этот труп. Туда да это физически невозможно! Каким бы громадным ни был живот, как туда мог поместиться взрослый мужчина? Это нелепо! Пожалуй, так оно и есть, хотя он был гораздо больше, чем у обычной беременной женщины. Вопрос не в этом, вмешалась Ацука Тюнзензи. Она была довольно бледной. Не столь важно, возможно ли это физически, это невозможно биологически. По крайней мере, это немыслимо с точки зрения здравого смысла, действующего в реальном мире, в котором мы живем. Это определенно немыслимо, однако я это видел. Но если все было не так, то откуда тогда взялся этот труп? Тебе тоже известно, что в той комнате есть только один вход и выход, это та дверь. И вы все там были, невозможно было пронести мимо вас труп». «Можно было принести его туда заранее!» Киба вытащил из кармана помятую сигарету и сунул ее в рот. Спичек у него, судя по всему, не было, так что он просто держал ее так, не зажигая. «А это тоже невозможно? Кому и зачем делать подобное?» «Да и к тому же, в таком случае все тотчас увидели бы его, едва зайдя в комнату!» «А не мог он быть спрятан где-нибудь в комнате?» «Не мог!» если только там не было какого-нибудь специального устройства. Однако не думаю, чтобы там могло находиться такое неслыханное устройство, с помощью которого труп мог внезапно появиться в самом центре комнаты. Точно. Он появился внезапно, как из ниоткуда. Нет, он родился. Разве не было доказательством его рождения то, что его кожа была липкой от покрывавшей ее поблескивавшей жидкости? «Однако ты говоришь, что Кёгакудо кудо упоминал про какую-то преграду или барьер, с которым ему нужно было справиться. Может быть, там действительно был какой-то механизм?» «Он мог иметь в виду механизм?» — проговорил Киба. «Здесь натянута весьма досадная преграда». «Действительно, Кёга-Кудо так сказал. Все же, какой бы там ни находился механизм, Какой механизм мог приводиться в действие с помощью заклинаний? Я не мог представить себе подобное устройство. Ацука взялась пальцами за подбородок, в точности так, как это делал ее старший брат, и начала отрывисто говорить. Если верить тому, что говорите вы, Сансей, возможно, это противоречит здравому смыслу. Но допустим, что Макио-сан неким сверхъестественным образом попал внутрь организма Кёка-сан, В таком случае, когда же Макио сан умер? Когда Кёка-сан им забеременела? Он был жив, находясь внутри нее? Или же он умер прежде, чем попасть в ее живот? Хотя сначала ее речь звучала довольно отстраненно, под конец Ацука говорила, едва не задыхаясь от волнения. сенсей Макио Макео-сан, он умер прежде, чем родился? Или же он умер после того, как был рожден?» Что? Я даже не пытался размышлять о подобных вещах. Когда я это увидел, я лишь осознал, что это был труп. Иными словами, он умер, а затем родился. Нет, точнее сказать, родился его труп. По мере моих размышлений я делился ими с Ацука. Хотя само по себе рождение трупа было чудовищным противоречием. «Да что же получается? Кёка Конзи скрывало мертвое тело у себя в животе. Несомненно, это самый подходящий тайник. Там его было невозможно найти. Но как можно было поместить его туда? Разве что с помощью магии, о которой пишут журналы Косутори. Киба начал раздражаться. Если б это не теряя ни минуты, не поднес к его сигарете горящую спичку, то в следующую секунду он наверняка взорвался бы от раздражения. «Да что же то, он попал в ее живот живым, а умер перед тем, как выйти наружу!» «Тот труп определенно не был разложившимся. Если бы он умер сразу после своего исчезновения, от него остались бы одни белые кости, ну, или, по крайней мере, он превратился бы в мумию. Но, как ни посмотри, он выглядит так, будто совсем недавно отправился к Будди. И что же, выходит, что Макио жил в ее животе? Да это же невозможно!» «Ах, какая глупость! Безумие, полное безумие!» Сам задав вопрос и сам на него ответив, Киба вновь рассердился. «Еще не установлено предполагаемое время смерти или ее причина?» спросила Ацука. «Сатамура сейчас проводит вскрытие. Он сообщит, когда закончит. Этот псих так обрадовался попавшему в его руки интересному случаю, что проведет это вскрытие самым тщательнейшим образом». Каити Сатамура был судебно-медицинским экспертом, которому можно было доверять. У него были умелые руки и мягкий характер, но вместе с тем он был чудак, готовый предпочесть три обеда одному вскрытию. Чтобы успокоить гнев своего начальника, Киносета принес чайник и налил ему чашку чая. Руки бесстрашного подчиненного Кибы немного дрожали. Ки <реклама> <реклама> К... Кибасан, <реклама> я думаю, что это не наша работа. Давайте оставим проклятие мстительных духов на усмотрение монахов. Он явно был потрясен до глубины души и утратил присутствие духа, что никак не вязалось с его крепким телосложением. Это точно проклятие убитого мужа. Его дух овладел младенцем и придал ему собственный облик. В точности так, как это произошло с ребенком в легенде Касанагафути, местечко в префектуре Ибараки. В той истории эпохи Эда крестьянин по имени Йоэмон возненавидел свою падчерицу за то, что она была уродливой и не могла ходить. Он бросил ее в реку, и она утонула. Но на следующий год родилась его собственная дочь, которая была точной копией убитой. Она была такой же уродливой и парализованной. Этот случай описан в книге Серега Датсу Манагатари Кикикаги. Истории об освобождении духов умерших от оков греховного мира, записанные по рассказам очевидцев. Он мстит за свое убийство жене и ее любовнику. «Прекрати пороть чушь!» Все старания киноситы пошли прахом. И в результате, из-за его собственных слов, Киба, наконец, вспылил. «У нас есть труп! Так что это наша работа! Аоки!» Аоки, стоявший все это время без дела в углу комнаты, вздрогнул от неожиданности и обернулся. Его глаза были круглыми от удивления. «Да, в чем дело? Прекрати мямлить, как школьник!» «Этот, как там его, Найта? Иди проверь! Если он может говорить, приведи его сюда!» «Хотите его допросить? Иди давай!» — рявкнул Киба, и когда подчиненный бросился исполнять его поручение, вновь тяжело опустился на стул. Примерно через пять минут Аоки вернулся. За ним следовали двое полицейских, буквально тащивших Найта под руки. Он выглядел теперь совершенным инвалидом. «Говорить можешь?» — спросил Киба. Однако на это его словно не слышал. Вместо ответа он внезапно завопил «Где священник?» «Пожалуйста, позовите священника!» «Нет, я ничего не сделал! Ничего не сделал!» «Мне страшно! Спасите меня! Очистите меня от скверны!» Личность врача-стажера, до вчерашнего дня бывшего убежденным сторонником рационализма, теперь, казалось, целиком рассыпалась в мелкие осколки. «Успокойся! Если расскажешь все по порядку...» «Получишь свои молитвы и очищение от скверны!» — угрожающе зарычал Киба. Как сломанная кукла, Найтоби сильно опустился на стул и покорно затих, совсем как крыса, замершая на дне водосточной канавы. Киба приказал и записывать. Затем начался этот неожиданный допрос о неожиданном происшествии. «Прежде всего я хочу спросить тебя о той ночи. Сколько раз ты не провалил свои врачебные экзамены, хотя бы это ты можешь вспомнить, а? Ну, отвечай!» Не только Унайта от крика Киба похолодели все внутренности. По крайней мере, и другие исследователи, и Ацука Тюндзензи, и я сжались как будто от слабого, но чувствительного толчка. Все мы были на нервах. Во-первых, тот труп. Откуда появилось мертвое тело Макио Коэнзи? Это был не Макио. «Он жив! Жив!» «Ты продолжаешь на этом настаивать?» «Да не ты ли сам совсем недавно трясся от страха и вопил, что он тебя проклял?» «Но проклинают ведь мстительные призраки?» «Так Макио Куанзи мертв? Ты ведь сам видел его мертвое тело? Ты поэтому так боишься?» а -а -а, «Это не был труп того человека. Пожалуйста, не позволяйте ему вас одурачить. Это гомункулус, изготовленный им как точная копия самого себя». Он сделал так, что Кёка его родила. Ужасный человек, ужасный. Гомункул, да какая разница, что это такое? Говоришь, она его родила? Да ты сам-то видел, как этот труп родился у Кёка? Ты видел тот момент, когда живот Кёка разорвался, и он вышел наружу? Живот разорвался, живот Кёка разорвался на твое, и затем это выкатилось на пол. Этот, этот гомункулус, слушай. «Ты ведь не видел того самого мгновения, когда он родился?» «Ты не видел, как с треском разорвался живот той женщины, и из него вывалился этот дурацкий мертвый младенец в очках и одежде!» Пораженная грубым описанием Кибы, Ацука зажала рот ладонью. «Однако, я тоже не видел то самое мгновение. Все присутствовавшие были в таком смятении, что, может статься, никто его не видел. Нет, не так». Никто не мог его увидеть. Ширмы. Ширмы загораживали обзор. Когда они упали, лишь тогда мы впервые увидели его. Без этих ширм, служивших преградой, полную картину произошедшего, видел только Кега Кудо и Рёка. Неожиданно дверь открылась. Вы все еще обсуждаете эту ерунду? Это был Кега Кудо. В отличие от вчерашнего дня, на нем было светлое желтое кимоно в клеточку. Киха а через руку Было переброшено Хаори О, Кёгаку, где ты был? На меня попала нечистая кровь Поэтому я пошел домой Принял ванну, немного отдохнул Затем сдал испачканное кимоно В прачечную и после отправился За этим лентяем Чтобы притащить его сюда в качестве свидетеля Не вижу никакой особой причины По которой нужно на меня кричать За его спиной Стоял Энакидзу Рейзеро, а ты? Я думал о том, что тебя тоже нужно будет позвать». Энакидзу, чье лицо было немного опухшим, как у ребенка, разбуженного от сна, вяло протянул «Хей!» в качестве приветствия. Одет он был, как аристократ эпохи Тайсё, собравшийся на бал. это, при появлении обоих своих естественных врагов, еще больше пал духом и сжался на своем стуле. Два загадочных человека вошли в комнату, словно это было само собой разумеющимся, и сели на два как будто специально для них подготовленных пустующих стула. «Слышь, Кёгаку, ты только что сказал, что мы обсуждаем всякую ерунду. И что это по-твоему значит? Ты хочешь сказать, что неслыханное и таинственное происшествие, когда человек исчез из запертой комнаты, подобно дыму...» а затем по прошествии полутора лет родился мертвым из женской утробы — это ерунда, или что?» С нажимом в голосе, задавая свои вопросы, Киба вновь поднялся с места и принялся беспокойно расхаживать взад и вперед. Энакидзу провожал его взглядом. На его лице застыло немного глуповатое выражение. «Теперь и ты, Данна, говоришь неизвестно что. Секи -гузи кун и ты тоже, даже став свидетелем подобного драматического спектакля, до сих пор не можешь снять проклятие». «Кюга-куда? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Несомненно, все произошло именно так, как ты и предсказывал, но, с другой стороны, загадка стала еще глубже. К тому же я обещал Рёко исполнить ее просьбу, и в результате сделал прямо противоположное. Дом Куонзи был окончательно обречен на крушение. «Если ты что-то знаешь, то лучше поскорее поделись со всеми. Как исчез Макио? где он был все это время, когда он умер и каким образом вернулся в виде трупа? Ты можешь это объяснить? Только избавь меня от рассказов о мстительных призраках, гомункулах и прочей чепухе», проговорил Киба. Кега Кудо со своей излюбленной кислой миной медленно окинул взглядом всех присутствовавших в комнате и просто ответил. Он не исчезал и никуда не уходил. Все это время Фудзимаки лежал там мертвый. Никто не мог понять того, о чем он говорил. Более чем на полминуты воцарилось молчание. «То есть Макиосан сан умер на том самом месте, в той самой комнате, в день своего исчезновения, и до вчерашнего дня все это время он оставался там?» «Так получается». Первая, кто понял сказанное и подал голос, была догадливая младшая сестра моего друга». «Да, именно». «Подобное... подобное невозможно!» — воскликнул я. «В той комнате было столько людей! Я тоже там был!» Это утверждение не соответствует действительности. По крайней мере, в ту комнату входили сестры Река и Кёка, ты, а также Токидза и его жена. Директор клиники, вероятно, даже не приближался к ней». А самое большее, что делала госпожа управляющая делами клиники, это подходило к двери Что же до доктора Найта, сидящего там, то он лишь выломал дверь, но был слишком напуган, чтобы заглянуть внутрь Но Кёгаку, даже если и так, то получается, что в комнату входили целых пять человек А вчера, верно, и, честно говоря, вчера я вовсе не планировал устраивать подобный фарс «Из-за этого я причинил кека сан страдания и сожалею об этом. Я не думал, что на ее тело было возложено столь тяжкое бремя». «Старший братик, но что же ты изначально собирался сделать?» — спросила Ацука Тюнзензи. «Открыть дверь и сказать, ну вот, посмотрите, вот какой у меня был план. После того, как я это сделал бы, Найта Кун, вероятно, попытался бы сбежать, и тогда я позвонил бы в колокольчик и позвал полицейских». Однако я не ожидал, что там будут эти ширмы, из-за которых ничего не будет видно. Делать было нечего, и пришлось ввести всех в комнату, но, как говорится, лекарство оказалось слишком эффективным. После нашего разговора директор клиники и остальные были в таком состоянии, что уже ничего не замечали. «Разве нельзя было просто сразу же отодвинуть ширмы?» «Но это не сняло бы проклятие с Я не понимаю». Киба в раздражении нахмурился. «Лишь для сестер Куонзи и для Секигути тот труп был невидимым. Я хотел сделать так, чтобы они смогли его увидеть». «О чем он говорит? Лишь для меня труп был невидимым? Это ведь не магия и не ниндзюцу, древнее искусство маскировки, которым владели ниндзя. Барьер! Вот как! Может быть, говоря о натянутой преграде, Кёга Кудо имел в виду «Онгё» — магический барьер, делающий находящиеся за ним невидимым. Это была астрологическая магия тонко, которую используют чародеи Синсен. Или что-нибудь в этом роде? «Кёга Кудо, так что же, та преграда, о которой ты говорил, каким-то образом на нас воздействовала?» Кёга Кудо приподнял бровь и посмотрел на меня. «Преградой, о которой я говорил, были ширмы». Просто из-за них возникли затруднения. Вот что я имел в виду. Но ведь, когда я первый раз туда вошел, никаких ширм там не было, однако трупа там тоже не было. — Разве не было? — сказал Энакидзу. — Был? — переспросил Киба. — Был. я почувствовал сильное головокружение. — Сакигути-кун, ты точно видел труп. Ты просто не смог этого воспринять. — Что это было? — Комната начала медленно вращаться. Мир вокруг меня искажался. Твое описание здания было необыкновенно детальным. Ты не упустил ни одной мельчайшей подробности. Выслушав один лишь твой рассказ, я смог совершенно ясно воссоздать в уме план здания и его обстановку. Придя сюда, я был поражен твоей точностью. Однако все же было одно место, которому ты по какой-то причине не дал ясного описания. Пол в библиотеке. Двери, стены и книжные стеллажи, потолок, стремянка и стол, кровать и стоящий рядом с ней буфет, крестообразный светильник с люминесцентными лампами. Все это ты описал четко и внятно. Только описание пола было неопределенным. И из твоих слов я не мог себе представить, как он выглядел. Невозможно было войти в большую комнату так, чтобы пол не попал в поле зрения. Если это случилось, то получается, что ты... Сознавая это или не осознавая, видел, но не рассказал. Я подумал, что это странно. Затем вспомнил, что ты все же обронил одно единственное замечание касательно пола в той комнате. Кёко Кудо вытащил руку из-за пазухи и дотронулся пальцами до подбородка, как это совсем недавно делала его младшая сестра. Это был его любимый жест, когда он собирался сообщить нечто важное. «Ты сказал, что на полу поблескивало что-то похожее на нож для фруктов. Это был вовсе не нож для фруктов. И откуда бы подобные вещи взяться на полу библиотеки? Это был нож, воткнутый в бок фудзимаки». а Мое я внутри меня разбилось в мелкие осколки. Как будто на меня внезапно перестал действовать наркоз. Муть, стоявшая у меня перед глазами, с громким хлопком рассеялась» точно Фудзимаки умер там в день своего исчезновения ничего не происходило труп не рождался он все это время находился там и я с самого начала об этом знал э -э, Эносан то есть когда ты заглянул в комнату да я открыл дверь и там был труп его искать было не нужно он просто лежал там как самая обычная вещь. Как говорится в старом выражении, в этом было не больше удивительного, чем в пчелиной голове. Я не мог подумать, что ты его не видишь. Сакигути кун посмотри на это. Единственное, что нам остается, все, что мы можем сделать, это вызвать полицию». Ацука ахнула. «Энакицу-сан? Так получается, когда я вас тогда встретила...» «Да-да, Ацутян. Когда ты звала меня, я совершенно не слышал твой голос». Однако удивительным образом слышал пение цикад и шум ветра. И хотя я не мог закрыть свои уши, из всего многообразия звуков я не слышал только твой голос, Ацутян. А если так, то я подумал, что даже с открытыми глазами можно было не увидеть именно труп. Поэтому я сказал тебе вызвать Кибу. Так значит, его видел только Энакидзу. А для меня единственного он действительно оставался невидимым. Подобные вещи, разве такое бывает? – спросил Аоки. В это невозможно поверить. Они не встречаются повсеместно, но такое возможно. Что касается Сэкигути Куна, то он должен понимать, что та реальность, которую мы сейчас видим, слышим и физически ощущаем, это не реальность как таковая. Мозг воссоздает ее на основе той информации, которую выбирает по своему усмотрению. Следовательно, в случае, когда какие-то важные элементы картины мира оказываются невыбранными, человек совершенно не способен их воспринять. Даже если они есть в его памяти, они так никогда и не выходят на сцену сознания. А, ну да. Все, что мы видим и слышим, представляет собой воображаемую реальность. Человек не способен самостоятельно определить, является ли она подлинной реальностью, или же нет. Я жил в воображаемой реальности, где не было никакого трупа. Это все равно, как видеть призраков, только наоборот. Повреждения мозга, например, могут приводить к тому, что человек перестает различать лица или же утрачивает общее понятие о цифре 5, при том, что представление об остальных цифрах у него сохраняется, и другим поистине интереснейшим симптомам. Все мы живем с нашими превратными представлениями и иллюзиями, полагая, что это реальность. Но можно сказать, что в действительности каждый из нас живет внутри собственной головы. Это происшествие оказалось таким запутанным по той причине, что людей, одинаково не способных увидеть мертвое тело, было несколько. Кроме того, все осложнилось тем, что одним из них был наблюдатель со стороны Тацуми Сакигути. Если бы такой человек был один, то можно было бы все уладить, просто сказав, что он тронулся умом. А так дело вышло очень хлопотным. А что насчет той пожилой пары, наемных работников? По твоим словам, они вроде бы тоже заходили в ту комнату? Естественно, они все видели. Вероятно, для них это было чересчур ненормально, и они, не вынеся этого, уволились. Ведь именно Токидза и его жена внесли в библиотеку кровать, на которой лежала Кёка-сан. «Поставить собственную кровать рядом с трупом своего мужа?» «С точки зрения обычного человека это не просто странно, это настоящее безумие». «Поэтому они получили такую огромную сумму за молчание?» «Это не так. Ведь заплатившая им управляющая делами клиники не знала об этой ситуации». «Ха, полагаешь, не знала!» «Я думаю, что пожилая пара хранила молчание лишь из чувства долга и признательности» которая их семья пронесла через многие поколения. Если у госпожи Конзи и была необходимость заплатить им захоронение тайны, то это отдельное происшествие. «Какое? Дело о пропавших младенцах?» «Позже у нее самой можно будет спросить». Киба фыркнул. Хе, ну что ж, ладно. Однако я пока что не удовлетворен этим объяснением. Даже если подобные нелепые вещи действительно происходят, Почему это случилось с сестрами Река и Кёка, этим тупицей-писателем? К тому же, почему оставленный там на полтора года труп выглядел таким свежим, как будто только что был жив? И потом, что, собственно, было в животе Кека? Да, действительно, — сказала Ацука, — это ведь точно не было обычной беременностью. Кёка Кудо скривил лицо, как будто все это было для него весьма обременительно, и взъерошил пальцами волосы. К чему обращать внимание на подобные вещи, владея пониманием общей картины? Если слишком погружаться во второстепенные ничтожные детали и объяснять их одну за другой, можно провести многие дни, но так никогда и не закончить. Я ведь не писатель и не редактор журнала. Я не понимаю этой общей картины. Слушай, продавец книг. Чем была беременна Кёка? Почему ее живот разорвался?» Чего-кудо нахмурился. Ох, почему все вы продолжаете размышлять о каких-то невозможных вещах? Почему вам не приходит в голову, что это была ложная беременность? Какой бы долгой ни была задержка родов, человеческая плацента не может существовать столь продолжительное время. Если она отомрет, то плод тоже погибнет. И в таком случае здоровье матери окажется под угрозой. Услышав про беременность, которая длится уже 20 месяцев, можно решить, что это дурная шутка или некое заболевание. Если же это ни то, ни другое, то это ложная беременность. Ее живот разорвался потому, что она вернулась в здравый ум. Так что ж получается? В ее животе вообще ничего не было? Да, он был полон сожалений и надежд. И так и не сбывшиеся мечты Фудзимаки. Кёгакудо. Кудо выразился, вопреки обычному, поэтически. «Кёго Кудо, ты... С самого начала, когда я рассказал тебе эту историю, ты ведь сразу же предположил это, верно?» «Информации было недостаточно для того, чтобы я мог сделать однозначный вывод Но «Ну, вообще-то, да. К тому же была вероятность, что это не ложная беременность, а иллюзия, или, иначе говоря, бред беременности». «Не бывало ли такого, чтобы младенец разговаривал с вами... Из вашего живота. Вот как. Получается, тогда ты хотел выяснить, страдает ли Кюкасан от ложной беременности или от иллюзии беременности. Эй, Сакигути, ложная беременность или иллюзия беременности? Какая между ними разница? Недовольно поинтересовался Киба. Ложная беременность — это разновидность невроза, который возникает из сильного желания иметь ребенка и тело женщины действительно пребывает в заблуждении, что она беременна. Несмотря на то, что в ее утробе нет ребенка, у нее возникают все симптомы настоящей беременности. С другой стороны, иллюзия беременности — это бредовое состояние, при котором женщине кажется, что в ее теле зародилась посторонняя жизнь. «Это что, не одно и то же?» — проворчал Киба. Строго говоря, при иллюзии беременности — «Эта зародившаяся внутри тела женщины другая жизнь вовсе не обязательно является младенцем», — пояснил Кёга Кудо. «Бывали также случаи, когда женщине казалось, что она забеременела мессией или спасителем, или же, что это был ее собственный мертворожденный ребенок или даже реинкарнация предка. По этой причине для иллюзорной беременности не обязательно предшествующее половое сношение» а возникающие симптомы едва заметно отличаются от настоящей беременности. Ее своеобразной особенностью является то, что нередко находящийся в утробе женщины плод начинает разговаривать с ней или отдавать ей приказы. Можно сказать, это близко к одержимости. Хотя при одержимости явившаяся сущность, иными словами злой дух, вызывающий одержимость, подменяет личность человека и становится им, Подобные случаи можно разделить на две большие категории. В случае первого варианта – личность одержимого человека полностью подменяется, то есть сама личность и ее сознание перестают существовать. В случае же второго варианта – собственное сознание одержимого сохраняется и существует одновременно с одержимостью. В последнем случае человек чувствует, будто некто вселился в него и контролирует его слова и поступки. Это и есть связующая нить между иллюзией беременности и одержимостью. Только сущность, вызывающая одержимость, приходит не снаружи, но зарождается внутри тела. В этом вся разница. В сравнении с сложной беременностью эта ситуация намного хуже. В некоторых случаях необходимо проведение обряда Цукимона Атоси, снятие одержимости. В особенности, учитывая, что были слухи о наследственной одержимости этой семьи. «Одержимость осёба». «Да. К тому же, поскольку между кёка и Фудзимаки совершенно не было половой связи, являющейся необходимым условием для развития ложной беременности, это вызывало у меня наибольшие опасения». «У них не... не было?» «Действительно». -кудо не ответил на этот вопрос. «Однако, когда я с ней говорил... Я понял, что это, похоже, была вовсе не иллюзия беременности. Я сделал вывод, что это крайне необычный случай ложной беременности. «Разве может человеческое тело подобным образом меняться, просто воображая все это?» — спросил Аоки. «Возможно, воображение — немного неподходящее слово. Это тоже разновидность иллюзорной реальности. Причина в том, что мозг посылает телу ложные сигналы. Что ж, поскольку во многих случаях первопричиной становится очень сильное желание, и ложная беременность также называется воображаемой, все же, чтобы она возникла, недостаточно одного только воображения. К тому же случай кека сан весьма необычен. Можно сказать, это исключительный случай. Она не хотела, чтобы ее беременность завершилась рождением ребенка. Иными словами, желала всегда оставаться беременной. Из-за этого, в конце концов, ее тело не выдержало. То, какую реакцию спровоцировал примененный мною стимул, означало, что она была на пределе. Вызвать на всякий случай бригаду скорой помощи было правильным решением. Глаза Кёга Кудо слегка потемнели. «Стимул? Старший братик, что именно ты сделал?» Использовал разновидность регрессивного гипноза, чтобы пробудить воспоминания ее прошлого. Главная сложность сложной беременностью заключается в человеческом сердце. Не в том сердце, которое бьется и качает кровь, но в том, которое можно назвать средоточием воли и души. Это сердце испытывает столь сильное бессознательное желание, что мозг воспринимает его и обманывает сердце, разыгрывая перед ним фальшивый спектакль. Сердце и мозг становятся двумя мошенниками, обманывающими друг друга чем более совершенно ложь, тем больше удовлетворено сердце. Разумеется, мозг знает, что это обман. Поэтому единственным способом решить данную проблему становится предоставление сознанию неопровержимых доказательств того, что мозг скрывает ложь. Тогда сердце будет вынуждено признать обман. Если это сделать, то тело стремительно возвратится к своему прежнему состоянию. Ведь необходимость в дальнейшем жульничестве просто исчезнет. Вообще говоря, если роды не наступили по прошествии более чем десяти месяцев, сознание должно было понять, что что-то идет неправильно. Но не в случае Кёка. Она хотела быть беременной вечно, настолько долго, насколько позволяло ей сознание. Впрочем, в процессе она утратила свое сознание и попросту сошла с ума. Однако, к счастью, в ее случае... Было точно известно, в какой именно день она впала в это состояние. Я рассудил так, что, как только я заставлю ее сознание туда вернуться, она тотчас увидит вещи такими, какие они есть на самом деле. «День исчезновения Маккио? Нет, день его убийства», — уточнил Киба. «До этого». «Но я не понимаю, почему она хотела всегда оставаться беременной?» «Разве бывает так, чтобы женщина хотела забеременеть, не желая при этом родить ребенка?» «Бывает», — куда посмотрел на Найта. Она не хотела признавать того, что совершила. Найта не двигался, даже не моргал. «Ты имеешь в виду убийство ее мужа?» спросил Киба, тоже глядя на Найта. Строго говоря, не совсем это, но то, что в конце концов к нему привело. Однако это не было ее подсознательной попыткой уйти от чувства вины. Скорее, это было публичным выражением любви. Искаженное выражение любви и совершенно жуткий и душераздирающий метод, необходимый для того, чтобы все исправить. — Кёка-сан любила Макио-сана, да, старший братик? — тихо спросила Ацука. — Грубо говоря, да. Но чтобы заставить саму себя поверить в это, Ей требовалось доказательство. Например, факт беременности. Для нее беременность была лишь результатом полового сношения, не более того. Если она забеременела, то это было доказательством того, что они с мужем занимались сексом. Что между ними была взаимная любовь. Энакидзу фыркнул. Безнравственная. Вовсе не безнравственная. Она была уверена, что половой акт является заключительным и решающим выражением любви поэтому всерьез искала его доказательства в качестве подтверждения своей любви к мужу. Дело было вовсе не в том, что она искала пошлых и непристойных удовольствий. Вот почему в конце концов я пришел к выводу, что это был особый случай ложной беременности. В действительности причина была не в ее сильном желании забеременеть, она лишь очень сильно хотела доказательства того факта что в прошлом у нее с мужем были сексуальные отношения. Короче говоря, она хотела доказательства супружеской любви. Хотя в действительности этого никогда не происходило. Забеременев, она пыталась вернуться в прошлое и переписать его наново. В конце концов, это устранило бы саму причину произошедшего. Если бы они с мужем занимались любовью, то подобные трагические события никогда бы не произошли. Поэтому для этой женщины рождение ребенка стало бы разрывом связи с ее мужем. «Вот этого я никак не пойму», — сказал Киба, почесывая шею.